ну пробиваемся мы к северному мысу земли Унге сквозь льды и туманы. Вернее, пробивается капитан Саксагайло, а мы только своей вахте стоим. Вышли на видимость мыса Малой Унге. Там огонь мигает. Я, конечно, хватит секундомер. Эдуард Львович говорит. Петр Иванович, здесь два съемных огня может быть. У одного пять секунд, у другого восемь. А я только один огонь вижу. Руки трясутся, как с перепоя. Замерил период, получается пять секунд. Да я думаю, еще раз проверю. Замерил, двенадцать получается. Я еще раз, получается восемь. Я еще раз, двадцать две. Эдуард Львович молчит, меня не торопит, не ругается. Только видно по его затылку, как весь он напряжен. И как ему совершенно необходимо услышать от меня Характеристику этого огня. Справа нас ледяное поле поджимает. Слева стамуха под берегом сидит, и стоп давать нельзя. Судно руля не слушает. — Эдуард Львович, — говорю я, — очевидно, секундомер испортился или огни в створе. Все разные получаются характеристики. — Дайте, — говорит секундомер, — мне побыстрее, пожалуйста. Дал я ему секундомер. Он вынимает изо рта сигарету, После случая с закрытым окном Эдуард Львович опять на сигареты перешел. И той же рукой, который держит сигарету, выхватывает у меня секундомер. И знаешь, как отсчитывают секунду опытные люди? Каждую секунду вместе с секундомером рукой сверху вниз. Раз, два, три, четыре, пять, пять. И широким жестом выкидывает за борт секундомер. Это, как я уже потом догадался, он хотел выкинуть окурок сигаретный, а от напряжения и лютой ненависти ко мне выкинул с окурком и секундомер. Выплеснул, как говорится, ребенка вместе с водой, выплеснул и уставился себе в руку. Что, мол, такое? Только что в руке секундомер тикал, и вдруг ничего больше не тикает. Честно говоря, здесь его ледяное хладнокровие лопнуло. Мне даже показалось, что оно дало широкую трещину, и я от кошмара происходящего машинально говорю, «Зачем вы, товарищ капитан, секундомер за борт выкинули? Он восемьдесят рублей стоит и за мной числится». «Знаете, — говорит Эдуард Львович как-то задумчиво, — я сам не знаю, зачем его выкинул и как зарет." вон отсюда олух набитый вон с мостика акула вон пока все это происходило мы продолжаем машинами работать и вдруг трах летим все вместе куда-то вперед по курсу кто спиной летит кто боком а кому повезло тот задом вперед летит Самое интересное, что Эдуард Львович в этот момент влетел в историю человечества и обрел бессмертие, потому что банка, на которую мы тогда сели, теперь официально на всех картах называется его именем – Банка Саксагайла. ну дальше все происходит так, как на каждом порядочном судне происходить должно, когда оно село на мель. Экипаж продолжает спать, а капитан принимает решение – спустить катер и сделать промеры, чтобы выбрать направление отхода на глубину. Мороз сильный, и мотор катера, конечно, замерз, не заводится, нужна горячая вода. Чтобы принести воду, нужно ведро, ведро у боцмана в кладовке, а ключ он со сна найти не может, буфетчица свое ведро не дает и так далее и тому подобное. Я эти мелкие незначительные подробности запомнил, потому что мастер с мостика меня выгнал, А спать мне как-то не хотелось. Смели нас спихнуло шедшее навстречу ледяное поле. Как жахнуло по скуле, так мы и вздохнули опять легко и спокойно. Все вздохнули, кроме меня, конечно.